Глава двадцать восьмая. Во Флоренции я провела год. Каждый день по дороге на работу приходилось защищать ноутбук от тычков туристических толп. На пути у меня сотни людей позировали, как помешанные, растягивая губы в замороженных улыбках. Я видела нескончаемые очереди, колышущиеся людские многоножки, перед одними и теми же музеями. Люди сидели на тротуарах и ели что-то из контейнеров, гиды водили стада, вопя в микрофоны на всех известных языках. Иногда толпа запруживала всю улицу, словно орды фанатов, дожидающихся прибытия поп-звезды. У каждого в руках телефон, все кричат. Кареты, запряженные безразличными лошадьми, пробивают себе дорогу. Запах пота, конского навоза, кофе, томатного соуса. Странно было идти на работу сквозь безумные полчища людей с селфи-палками. Различая на подходе к университету репродукцию герники на стене, я вздыхала с облегчением, как человек, которого основательно потрепало и выплюнуло метро в час пик. Покой и уединение во Флоренции тоже случаются, но за ними нужно охотиться, сойдя с протоптанных троп. Их нужно заработать. Я впервые отыскала их ясным декабрьским утром в монастыре Святого Марка. По первому этажу бродило несколько молчаливых посетителей, но на втором я оказалась одна. Я не верила своему счастью, как будто меня только что чудом не растоптали несущиеся через саванну звери. Успокоившись в тишине я зашла в келью, которую фра Анджелика расписал фресками такой францисканской нежности, что они смотрятся как признание в любви ко всем малым, невинным, чающим, кротким, мечтающим. Говорят, именно сюда удалялся Козима, патриарх клана Медичи, чтобы в окружении чистых сердцем персонажей фресок, невыносимо прекрасных, каяться в грехах, которые он совершал, стремясь приумножить состояние и распространить влияние своих банков на всю Европу. Великий делец пользовался двухкомнатной кельей. Как нам хорошо известно, сильные миры сего нуждаются в удобстве больше прочих, даже в минуту покаяния. Между двумя кельями в начале широкого коридора я обнаружила любопытный уголок. Специалисты считают, что здесь помещалась первая современная библиотека. В этом самом месте изначально поселились великолепные книги, которые гуманист Никола Николи завещал городу на общее благо для всего общества, чтобы они были открыты людям и, жаждущие учения, собирались с них словно стучных ниф в сладкие плоды знаний. Козима, со своей стороны, оплатил строительство Ренессансной библиотеки по проекту архитектора Микки Лотца, который отказался от темных средневековых комнатушек, где книги томились в заточении, и вместо них предложил эмблему нового времени — просторный зал, залитый естественным светом, располагающий к учебе и беседам. Источники с восторгом описывают первоначальный вид библиотеки. Воздушная аркада, поддерживаемая двумя рядами изящных колонн, окна от пола до потолка по обеим сторонам, Гладкий камень, стены спокойного оттенка морской волны, ломящиеся от книг полки и 64 кипарисовые скамьи для монахов и посетителей, приходивших читать, писать и копировать тексты. Мечта Никола Николи сбылась. Доступ предоставили всем желающим. Его коллекция из 400 рукописей служила флорентийским и приезжим книгочеям. Открытая в 1444 году, библиотека Сан-Марко во Флоренции стала первой после разрушения эллинистических и римских предшественниц публичной библиотекой континента. Я медленно брела по длинному залу. Столы исчезли, их заменили витрины с ценными рукописями. В это светлое и тихое ренессансное пространство, ставшее музеем, больше никто не приходит читать. Но стены всё равно излучают тепло, как в жилых помещениях. Кто знает, может, здесь укрылись призраки. Они ведь существа пугливые и предпочитают уединённые места подальше от наводящих ужас живых толп.